Часть седьмая. Ева тоже думала о заградительных воротах. Только лодка Петропавла прошла уже вторые из них по водоразделу. Строители же канала дали им порядковый номер 114. Эти ворота разделяли два водохранилища. Оставшееся за спиной — Пяловское, и то, что впереди — Клязьминское. Однако, едва выйдя на широкую воду Клязьмы, Петропавел вынужден был свернуть в смежное с ним Пироговское море, потому что прямо по курсу обнаружился блуждающий водоворот. Ева облюбовала себе место на носу. Ей нравилось ощущение, когда лодка взлетала на волну, а потом падала вниз, и оказалось, что ее совсем не укачивает. Петропавел накинул ей на плечи мягкий теплый плед, И Ева с благодарностью посмотрела на него. У старика были очень живые и очень веселые глаза и интонации голоса, прямо как у Тихона, так что Ева сразу почувствовала к нему расположение. Не сразу, только после того, как прилетел Мунир, а до этого он даже обращался к ней, милая, и в этом не было ничего наигранного, старик вовсе не собирался никого копировать. Еще до подхода ко вторым заградительным воротам на отрезке канала между водохранилищами путем преградила плоскодонка, и человек в желтой повязке на голове потребовал уплатить есак. Гиды не платят, Есак, ответствовал Петропавел. Он попросил Еву уступить ему место на носу и теперь сидел, свесив ноги за борт и безмятежно грыз яблоко. Во на территории Пироговского речного братства!» Человек в плоскодонке заговорил с нажимом. «Мне это известно!» — улыбнулся Павел. «Но нам не нужны услуги лоцмана!» Человек нахмурился, и нечто темное и странное мелькнуло в его глазах, словно он прислушивался к чему-то. Да только не к чему ему было прислушиваться. На плоскодонке он стоял один. В руках фидавший виды дробовик. — Вы на прицеле! — с угрозой заявил он и указал на берег. — Вон там и там! — он кивнул на противоположный берег. — Это мне тоже известно! — со спокойной улыбкой возразил Петропавел. Как ни в чем не бывало, откусил яблоко, пожевал, проглотил. — Поэтому выбирай два моих ответа! У меня полная лодка вооруженных гидов. Мы постараемся, чтобы боли вы не почувствовали, но еще до заката вы станете кормом для рыб. Он, с сожалением посмотрел на оставшийся в руках огрызок и бросил его в воду. И тут же доброжелательно добавил. Второй ответ. Нам не нужны услуги лоцмана. Но и неприятности нам не нужны. Мы идем с миром. Человек в плоскодонке поморщился, только тень уже покинула его взгляд. — Геды, нам тоже не нужны неприятности. Вы ведь проходили здесь недавно? — Совершенно верно, — миролюбиво заметил Петропавел. — А теперь возвращаемся. — Скажи, а что с той, что живет в Строгинской пойме? Человек вдруг заговорил быстро, перейдя на гораздо более доверительный тон. Слышал ее тень, видели, на Химкинском море. — Я не хотел бы сейчас об этом говорить. Улыбка тут же покинула лицо Петра Павла. — Закат близок. Человек в плоскодонке угрюмо передернул плечами, в его глазах заплясал тревожный огонек. — Не суеверие, — пояснил Петр Павел. — Просто к закату у них обостряется восприимчивость. Не стоит притягивать лихо. Нам только что пришлось отогнать ее сестру в Пестово. У того, как при Тике, дернулась правая половинка лица. Он невесело усмехнулся. Это наше, домашнее, так сказать. Петропавел кивнул со вздохом, но теперь его взгляд выражал скорее любопытство. — Ну что, дадите пройти? Человек в плоскодонке повесил дробовик на плечо. — Дело ваше. Но дозоры сообщили, что со стороны Химкинского моря сюда движется блуждающий водоворот. менее — Совсем скоро будет здесь. — Прости, но при всем уважении рыб кормить будешь ты. — Так с этого и надо было начинать, — серьезно сказал Петропавел. — Мы умеем быть благодарными. — Ну как? — довольно хмыкнул тот. — Теперь тебе нужен лоцман? Петропавел лишь молча улыбнулся в ответ. Человек в плоскодонке уже сел за весло. «Следуйте за мной. Сразу по выходу в Клязьму свернем в Пирогово. Там найдем, где вам переждать. Безопасный ночлег гарантирую». «А твоя желтая повязка?» — вдруг спросил Петропавел. Его команда тоже рассаживалась по местам, гиды превращались в гребцов. Человек в плоскодонке какое-то время греб молча. Затем снова поморщился. Тебе ведь известно, что это значит. Ни с кем не заговариваете. Лодки не покидаем. Наши дела тебя не касаются, но законы гостеприемства не нарушим. Скоро все изменится, войдет в привычное русло. А пока найдем всем место стоянки в Пирогово. Туда не заходят водовороты. И он впервые разулыбался и мечтательно добавил. Благословенная Пирогово. «Туда не заходит никакая напасть!» Петропавел кивнул, но, отворачиваясь с сомнением, чуть слышно произнес. «Кроме той, что уже там!» Однако Ева его услышала. А потом лодка прошла заградительные ворота, и еще на подступе к ним у Евы закружилась голова и повторилось легкое ощущение дурноты. Только опять она не поняла, что случилось. Еще в первый раз, когда проходили ворота на Икшинском море, номер 108, зачем-то сказал о них Петропавел, Ева почувствовала что-то подобное. Однако сейчас чувство было гораздо сильнее. У девушки неожиданно участилось сердцебиение. Краска, напротив, покинула ее лицо, а руки, шею и спину стянула гусиная кожа. Ева смотрела куда-то прямо перед собой, сились, наконец, проглотить ком в горле. А потом она поняла, что, наверное, некоторое время пребывала в чем-то похожем на прострацию. Она сжала ладони, кончики пальцев абсолютно холодные. Да в чем дело-то? Что не так? И чем было это странное чувство нереальности? как будто часть ее находится в каком-то другом, возможно, очень плохом месте. И вот в какой-то миг она не могла с уверенностью сказать, какая из двух ее частей существует на самом деле. Испарина выступила на лбу. Ева передернула плечами. — Видела ли она что-нибудь необычное? — Вроде бы нет. — А это ноющая мутная то ли тревога в груди, то ли, ну, вроде бы, действительно все в порядке. Как и в первый раз, еще на Икше она действительно не поняла, что увидела. Так, какие-то миражи. Но Ева слышала, что такое частенько происходит на канале. Правда, в тот самый момент, ворота 108, и Ева невесело усмехнулась, она была слишком поглощена скорбью по Хардову и мыслями о Федоре. даже не знаю радостными или гибельными. Тогда все смешалось у нее в голове и в сердце. Ей было необходимо подобрать осколки своего развалившегося мира и попытаться хоть как-то склеить. Так продолжалось до тех пор, пока зябким утром — только она помнит каждое мгновение этого утра — уже на широкой воде не прилетел мунир Воронхардова, и не принес, наверное, самую счастливую весть в Евиной жизни. И все переменилось. Но позже. А в тот день, еще на Икше, она бы и не заметила, что лодка прошла заградительные ворота. От этой части путешествия осталось лишь ощущение глубокого отчаяния, дурноты, которые вдруг предстали перед нею катастрофой. Хардов. Федор, папа. Их больше нет в ее жизни. Их больше нет. И никогда не будет. Но девушки плачут. Хардов, ее добрый медведь, который, оказывается, стерег не только границы давно ушедшего детства, не позволил Евиному сердцу превратиться в высушенную пустыню. Девушки плачут. И как только лодка миновала Икшинские ворота, боль, хоть и не окончательно, притупилась. Возможно, просто совпадение. Ева поняла, что позволила слезам течь из своих глаз, не стесняясь больше и не сдерживая себя. Никто ее и прежде не беспокоил, пока она сидела на носу лодки в одиночестве. Лишь Петропавел из деликатности пытался пару раз с ней заговорить. И вот когда невыносимая тоска, сковавшая грудь, все же несколько отступила, Ева незаметно вытерла слезы, и... Она обернулась. Петропавел внимательно смотрел на нее. Сразу же улыбнулся. Но в глазах старика застыло что-то... Не только недоумение и озадаченность. Тревога? Уже тогда меня что-то напугало, подумала Ева. Наверное, я почувствовала это, как только, ну да, как только сделалось чуток полегче, и голова стала хоть как-то связно соображать, что-то прилично напугало, и Петропавел понял это, хоть и не подал виду. А сейчас все повторилось, только намного сильней. Но еще прежде прилетел Мунир. Совсем ненадолго, как и положено посланнику благих вестей. «Мы по привычке зовем эти воды Пироговскими», — говорил Еве Петропавел, провожая ворона с счастливым взглядом. «Но это не совсем точно. Само Пироговское водохранилище будет впереди, а сейчас мы идем по Пяловскому. А то, что прошли...» — он кивнул за корму лодки. «Где на нас напала эта тварь? Зовется Пестовским». Старик был очень взволнован. Визит Мунира все менял и проявил несвойственную разговорчивость. Взглянул на облако, закрывшее солнышко, затем на Еву и разулыбался. Облако ушло, забрав с собой тень. И впервые Ева нашла в себе силы на ответную улыбку. А потом лодка снова вошла в канал. И совсем вскоре показались башенки заградительных ворот. Ева так и не поняла, что случилось, но тень... Словно вернулась. Ева не знала причины внезапной дурноты и головокружения. Ворота сейчас остались за спиной. Их лодки на весельном ходу двигались за лоцманской плоскодонкой в сторону большой воды. Напряжение постепенно отпускало, но... Ева вспомнила, как папа объяснял ей назначение заградительных ворот. Точно такие же есть в родной дубне, у самого входа в канал. В случае размыва подпирающих дамб, это техническое сооружение могут экстренно перекрыть, чтобы вся вода, к примеру, Московского моря, не обрушилась в канал, вызвав катастрофические последствия. Также порой для ремонта требуется выключить отдельный отрезок канала из общего русла. Только это ничего не объясняло в ее состоянии. И следующий вопрос всплыл сам собой и оказался еще более неожиданным. Этот человек в желтой повязке для чего на ровном и внешне абсолютно безопасном участке канала в принципе нужны услуги Лоцмана. Вопрос насторожил, словно это как-то взаимосвязано, и в нем мог бы скрываться ключ к разгадке, только ответ вряд ли вам понравится. Он лежит где-то. В темном месте, вдруг подумала Ева. Убедилась, что на нее никто не смотрит и все же бросила украдкой взгляд на ворота. Что не так? Что она могла увидеть и почему это так сильно напугало? Чем оно могло быть? Я не знаю, что видела, подумала Ева. Возможно, нечто несуществующее в реальности. или, наоборот, существующее, но скрытое от остальных. Вспомнила, как Хардов рассказывал о сиренах темных шлюзов. Могло ли быть здесь нечто подобное? Пусть теперь все и прошло или проходит, да только это неприятное, сосущее подложечкой ощущение осталось. Ответ лежит в темном месте. Смутное чувство неправильности. «Так устроено восприятие, — Ева, — сказал ей как-то Хардов, — глаз не видит того, что не готов увидеть человек. Странное чувство неправильности. Вот они сейчас удаляются от ворот, и вроде бы действительно становится легче, напряжение спадает, но вовсе не потому, что все прошло, закончилось, осталось позади, напротив. Скорее, уже случилось». Это темное место, незамечаемое никем, теперь вокруг. Будто что-то свершилось, мрачной подсказкой прозвучало где-то внутри. Вот более подходящее слово. Взгляд Евы потемнел. Склонив голову, она смотрела на заградительные ворота и даже не заметила легкой судороги, скривившей линию рта. Как и не догадывалась, что Петропавел уже некоторое время с тревогой наблюдает за ней. «Что вам от меня надо?» — прошептала Ева заградительным воротом. Те медленно удалялись, безмолвные и равнодушные к страхам девушки техническое сооружение. Только Ева знала, что это не так. Мимикрия ее не обманула. И этот маячок тревоги внутри... Оказывается, вовсе не утих. — Чего надо? Ева вдруг поймала себя на мысли, что думает о воротах, как о живом существе. — Глупо, конечно. — И что она очень не нравится этому существу. Но не только. — Глупо. На какой-то миг, медленно уплывающие вдаль ворота, это техническое сооружение... показались ей исполненными мрачного довольства, пока еще тихого, дабы не вспугнуть, но все более нарастающего злорадного торжества.